Глава тридцать четвертая Я прошла к ней и замерла у порога. Снаружи непролазный лес и темень из-за густых крон деревьев. Хоть сейчас утро в самом разгаре. Может, погорячилась я, когда собралась искать святогора и Искать волка в лесу сложнее, чем углу в стоге сена. Но я справлюсь. Стиснула зубы и решительно шагнула за порог. Сердце приведет меня к нареченному. — На, вот возьми! — — велела яга и протянула белый клубочек. — О, — обрадовалась я, — такой же у соловья-разбойника есть. — Так это его путеводный клубок, — заметила она, вкладывая мне магический артефакт в ладонь. Вынул его из кармана, на топчан положил. — Так что пока соловья нет, бери ты. — А как соловей найдет дорогу сюда, если у него клубка нет? Я уже распереживалась за него. — Я сама его найду, — заверила яга. У меня избушка прекрасно след берет. Я улыбнулась, представив избушку, припавшую ноздрями к земле и идущей по следу. Впрочем, чего я за ягу с соловьем переживаю? Они не первый день знакомы, и он всегда ее находит. Вот и сейчас найдет. А мне клубок нужнее. Так что взяла его с чистой совестью. — Пользоваться то умеешь! — раздалось из-за спины карканье ворона. — Разберусь! — сказала погромче, чтобы он услышал. Тоскливо глянула на ягу. — Свидимся ли? — спросила с замиранием сердца. Если честно, я не готова была к разлуке с ней. «Свидимся — Свидимся! — закивала она. — Обязательно свидимся! Чтобы не затягивать расставание, я кинула клубок на землю и велела. — Отведи меня к светогору, серому волку! Клубок подпрыгнул и покатился. Я поспешила следом. Путь был неблизкий и нелегкий. Сучи деревьев и кустов норовили порвать одежду. Корни деревьев будто оплетали ноги, лишь бы не дать сделать ни шагу, а клубочек все катился и катился. Его белый силуэт стал моей путеводной звездой, и я шла и шла. Вспомнилось, как в сказках говорится, что шли они три дня и три ночи. Если честно, то хотелось бы справиться побыстрее, но тут уж как карта ляжет. Надо будет идти бесконечно, я буду идти. Сама обидела святогора и оттолкнула его от себя своим пренебрежением. Видите ли, оборотни меня пугают. Не спорю, в первые минуты было очень странно и страшно. Но потом все прошло, и если бы Светогор не убежал, то через пару минут понял бы, что я готова принять его в том обличии, в каком он есть. Но волк — животное гордое, да и Светогор себе цену знает. Вот и убежал. Сама виновата. Я все шла и шла. День клонился к вечеру. Я смертельно устала. «Скорее бы найти святогора!» — в сердцах выдохнул я, споткнувшись об очередную корягу. Будто в ответ на мою просьбу лес расступился и прямо передо мной предстала скала, унося свой пик куда-то в небо. Я озадаченно остановилась перед неожиданной преградой, оценила ее по достоинству, увидела выступ, идущий вдоль скалы. «Это то, что мне нужно. По нему поднимусь на скалу, а там видно будет. Наверняка тропы какие-то есть». Клубок, поняв мое намерение, смело покатился по выступу. Я пошла следом. Раз клубок повел туда, то точно смогу склолу преодолеть. Кое-где в небольших расселенных росли кусты и деревья. Это надо же так цепляться за жизнь, чтобы прорасти из какой-то незначительной трещины, которую ветром надуло землю. Мне даже подумалось, что эти деревья показывают мне, что если сильно чего-то захотеть, то можно всего добиться. Главное — никогда не сдаваться так я не собираюсь сдаваться. Вперед и только вперед, навстречу со Светогором. В какой-то момент мне показалось, что я услышала мужские голоса и смех. Даже головой тряхнула, чтобы отвести наваждение Но с каждым моим шагом голоса становились все явственней. Неужели где-то здесь блуждают путники? Идут той же тропой, что я. А судя по тому, что голоса приближаются, то идут навстречу мне. Я радостно прибавила шаг. Приятно знать, что я не одна в этом дремучем лесу и неприступных скалах, но людей все не было и не было. В какой-то момент я вышла на скальное плато, а за ним зиял вход в пещеру, откуда доносились голоса. Чтобы как-то предупредить о своем появлении, я кашлянула. Но мужчины внутри пещеры громко говорили и смеялись, поэтому вряд ли услышали меня. Шагнув внутрь, я огляделась Высокий свод, просторный зал пещеры, посредине горит костер. А вокруг собрались молодые мужчины, человек 20 а то и тридцать. И лишь один из них сидел мрачнее тучи, уставившись на костер. Взгляд отсутствующий и печальный. Я моментально признала в нем святогора, и у меня ёкнуло сердце. «Здравствуйте!» — поприветствовала я собравшихся, не сводя глаз суженого. Все, как по команде, обернулись на меня и замерли с изумленными лицами. «Как ты сюда попала, красная девица?» — удивился один из них. Ведь пещеру волчьего братства нет хода для смертных. Обалдеть! Так я попала в волчье братство. Здесь живут оборотни, аж мороз по коже. Братья, это моя нареченная, будто сквозь сон услышала я голос Витогора. Он встал из общего круга. Здравствуй, Любавушка! Подошел ко мне и обнял.